Глава 14 Поскольку расстановки мин не предвиделось, минный ангар еще перед полетом освободили для команды полубоя и медведи устроили в нем оружейную и тренажерный зал. Касьян, заглянув в кубрики и не найдя там своих людей, направился к ангару. Все 11 человек были здесь, тренировали отход группы со спасенным заложником. Это была стандартная ситуация, наработка которой входила в курс спецназа. Спасение заложника, правда, в ближайшем будущем не предвиделось, но если удастся захватить Гитайра Птолемея, то не исключено, что его попытаются отбить. В ангаре пахло машинным маслом и потом. Было прохладно и дышалось тяжело. В целях экономии системы жизнеобеспечения работали здесь на 50%. Лейтенант Старгородский играл роль заложника. Его, согнув в три погибели, чтобы предохранить от выстрелов, вели в середине малого круга четверо медведей. Остальные бойцы образовали периметр, контролируя окружающую обстановку. Полубой остановился возле входного люка. Никто не филонил, все отрабатывали задачу, как положено, с полной отдачей. Внезапно заложник подсёк ноги двух ближайших бойцов, вырвал у одного вепрь и, упав на спину, повёл вокруг стволом. «Бах-бах!» — сказал он. «Все убиты, а я пошёл пить водку с Александром и остальными гитарами. Один из тех, кого он свалил, поднялся и проворчал. «Не было такой водной, лейтенант!» «А думать, кто будет, сержант? Мы же не заложника будем брать, и тащить его придется помимо воли. Он будет использовать каждый шанс для освобождения. Давайте еще разок». «Отставить!» — скомандовал полубой. «Лейтенант прав, ребята. Надо постараться предвидеть все». «Вас никак во флот перевели?» «Маскировка. На сегодня закругляйтесь. Всем отдыхать!» Старгородский потянул носом воздух. «А кто-то уже отдохнул». С заметной завистью сказал он. В порту земляков встретил. «С Волхова, мужики! Работают в конвоях на компанию Макнамары, а раньше, между прочим, были ушкуйниками. Слыхали?» «Как не слыхать?» отозвался сержант Якимов. «Я сам с Волхова. У нас детям говорят, не будешь учиться, попадешь в ушкуйники, а у пацанов постарше они вроде как герои. Грабят награбленное, рисковые мужики. А как порт?» — спросил Старгородский. — Я ведь бывал на Сан-Анджело, даже родня здесь имеется. — Ну, ты где только не побывал, — усмехнулся Полубой. — Все, парни, по кубрикам, завтра встаем в доки, начинаем ремонт. Возможно, понадобится наша помощь. — Железки ворочать, — буркнул кто-то. — Может, и железки, — отозвался Полубой. — Одно дело делаем, но, скорее всего, местных пасти будем. Капитан первого ранга сказал, что не все гладко прошло. Команду будут отпускать в увольнение, а нас вряд ли. Небогатов не хочет светить спецназом. Бойцы потянулись к выходу. Полубой задержал лейтенанта. «Что там за родня у тебя? Чем занимаются?» «На побережье гостиницу держат. Маленькая, уютная, домики на берегу, до моря двадцать шагов». «Касьян, ты только скажи, я им звякну». Встретят в порту на самом большом представительском глайдере. Поселят в генеральском номере. Он, правда, один и, наверное, занят. Но в остальных тоже хорошо. Удобства, конечно, относительные, но магнолии цветут, море плещется. А до него всего-то шагов 50. Все как в сказке будет. Только скажи». «Посмотрим», — кивнул Полубой. «А от города далеко?» «На южной окраине. Так и называется «Турбаза Юг». Я там с подругой бывал. Эх, класс. Пляж там галечный, вода чистейшая. 96 шагов от порога моря. Сам считал. А хочешь, я сам поеду. Встречу подготовлю. Там рынок местный, связи у меня есть. Икры черненькое возьму, паюсной, а? Ее на хлеб с маслом, это ложкой положишь, стопочку махнешь. Нет, лучше красной возьму. Килограмма два, подводочку». «Небогато выкорку уважает?» «А кто не уважает?» Полубой почувствовал, как рот наполнился слюной. «Во! Возьму пару кило, чтобы ложками черпать и закусывать». «Нет», — Старгородский задумался. «Надо бы чем-то местным тебя угостить, колоритным. А, знаю, там у родни на огороде баклажаны растут. Пожарить с чесночком — мировой закусон!» «Я бы от икры не отказался», — пробормотал Полубой. «Ладно, там видно будет». «Организуй пока пять двоек в караул. Ты разводящий. Как в док встанем, заступите». В 10 утра следующего дня Герзкий встал у стенки дока. Два буксира, сцепившись с эсминцем силовыми каркасами, осторожно маневрируя, завели корабль. Небогатов послал три губова в мастерские. Адмиралтейство без звука вызвалось перевести требуемую сумму, и теперь требовалось только обеспечить скорейший ремонт. «Команду, свободную от вахты, построили на артиллерийской палубе, и капитан третьего ранга Гаркуша разъяснил обстановку, делая упор на то, что порт союзнический. Не бузить, не ронять звание русского моряка. А если будут провокации, что в связи с общей политической обстановкой не исключено, стараться на них не поддаваться». Первая партия из 20 матросов и старшин в сопровождении старшего лейтенанта Краснова была доставлена в порт с указанием быть на борту не позже 19.00. Полубой проверил расставленные Старгородским посты. На Юте, на Баке и там, где с эсминца снимали покореженные листы обшивки, чтобы добраться до энергетической установки. Десантники держались в тени причальных штанг и конструкций, чтобы не мозолить понапрасну глаза» но успевали подметить все. На юте полубою доложили, что от грузопассажирского терминала подходил небольшой тендер, обошел вокруг дока, однако к эсминцу не приближался. И полубой мысленно похвалил небогатого. Кирилл оставил на вахте посты дальнего обнаружения и электронной разведки. Помимо этого носовые анагры находились в боевой готовности, а шесть единорогов были готовы пересечь любую попытку несанкционированного приближения к кораблю. Понаблюдав, как подчиненные капитана лейтенанта Трегубова, маневрируя ранцевыми двигателями, снимают кожух с энергетической установки и грузят его на транспортный бот, полубой вернулся в корабль. Небогатого он нашел в его каюте. Кирилл составлял смету расходов на ремонт. «Брось ты эту бухгалтерию!» – призвал полубой. «А чем еще прикажешь заниматься? Ремонт займет трое суток, так лучше я сейчас подготовлю документы для адмиралтейства». «Ваня Зазнобин, капитан одного из кораблей ушкуйников, приглашал нас с тобой. Сказал, разговор есть». Кирилл, не вставая от компьютера, сладко потянулся и с усмешкой посмотрел на друга. «Ты так и хочешь меня втянуть в какую-нибудь авантюру. Сам посуди». Командир эсминца флота Его Императорского Величества идёт в гости к пиратам. Да с меня погоны снимут в два счёта». «А кто узнает?» «Ха! Найдутся добрые люди. Ты бы посмотрел на губернатора. Вот кто с удовольствием доложит, что Кэптон Небогато пьянствовал в компании с сомнительными личностями». «Но сейчас они на официальной службе у Макнамары», — возразил Полубой. «Ты сам говорил, что управляющий компанией помог уговорить этого хмыря». «Помог-то помог, только вот зачем это, Окифу?» – задумчиво сказал Небогатов. «А что, говоришь, приглашали разбойнички?»